Зачем понадобилось нам посылать на них эти орды гесенцев, этих убийц из индейских вигвамов? Не могли мы разве разрешить наш великий спор без «тали аухилио» тайного содействия латынь и «истис девенсорибус»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 перечитывая теперь описание всех наших американских компаний, от их плачевного начала до бесславного конца, и имея возможность проследить за передвижениями неприятеля и состоянием его войск в такой же мере, как и за нашими, я отчетливо, как мне кажется, вижу, что впереди мы в наступлении, и наш противник, не имея сил нам противостоять, оказался бы полностью в нашей власти, и сход всей компании был бы решен в нашу пользу. Но так было угодно не было, и как мы сами теперь это видим к обоюду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 воинство. Вашингтон, больно изленный неблагодарностью, но подавляющий свой гнев и всегда готовый простить несгибаемый в поражении, великодушный в победе, как никогда величественный в ту минуту, когда он вложил в ножны свой победоносный меч и отошел от дел ратных. Вот, поистине пример, достойный восхищения и почитания, незапятная репутация, беспорочная жизнь. «Куандо инвение с парем» «Где ты найдешь равного латынь?» В своем более обширном исследовании, посвященной этой войне, давно мною задуманном и частично уже написанном, я, мне кажется, сумел отдать дань величайшему из ее полководцев — И я лещу себе надеждой, что в этом беспристрастном изложении моего о нем мнения мне удалось показать, что я имею великодушно отдавать должное тем, кто не удостоил меня своим расположением. Ибо когда мой брат Хелл, всегда стремившийся установить добрые взаимоотношения между мной и своим обожаемым генералом, как-то раз, находясь в гостях в Маунт-Верноне, показал ему несколько начальных страниц моей истории, генерал Вашингтон редко